Глава 3 Людоед бычков по кличке Сушеный Рэмбо. Снег падает с неба крупными хлопьями. Огромный волк обходит забор, который венчает несколько рядов колючей проволоки. Камеры в видеонаблюдения фиксируют, как совсем близко он подходит к запретной зоне. И копять стоит на маленьком острове, окруженном со всех сторон водой. Озеро зимой замерзает, поэтому зверь может подходить по льду прямо к бетонному забору. Что притянуло сюда матерого волка? Может, почувствовал, что там есть такой же, как он, хищник? На волю Александра Бычкова действительно было прозвище «хищник». Дали ему его ребята из его компании. «За то, что ел сырое мясо», — объяснит он мне потом. И вспомнить цитату из Хемингуэля, «Ничто не может сравниться с охотой на человека. Тот, кто узнал и полюбил ее, больше не обращает внимания ни на что другое». Об ужасе, который он нагонял на всю страну, многие уже забыли. Но когда-то он был в топе всех криминальных новостей и называли его не иначе, как каннибал. Молодой человек, как каннибал-лектор, пыдал сердца своих жертв. Сейчас он в колонии для пожизненно осужденных на острове Огненный. Жив, здоров, неровен час женится на американке, ведет бурную переписку с влюбленной в него жительницей США. Как вообще могло случиться, что на глазах у стольких людей бычков деградировал до такой степени, что стал каннибалом? Почему никто не остановил его? И может ли остановиться он сам, хищник, попробовавший человеческой плоти? Эти вопросы крутились у меня в голове, когда я подходила к одной из камер, ставшей логовом Бычкова. Арестанта, закованного в наручники, заводит четверо конвоиров и помещают в клетку. Маленький, худой, выглядит как подросток. Никогда не поверяй, что такой совсем плюгавенький мужчонка убил и съел девять человек. Но стоит Бычкову сверкнуть глазами и улыбнуться своим, как мне показалось, волчьим оскалом, зубы у него мелкие, напоминают зверины, как мурашки бегут по коже. 29-летний Александр Бычков совершал убийство с 2009 по 2012 год в городе Белинске, Пензенской области. Обычно его жертвами становились алкоголики и бездомные. Сдержали Бычкова случайно. До этого в зверских убийствах у людоедств обвинили другого местного жителя. 22 марта 2013 года Пензенский областной суд приговорил его к пожизненному заключению. тюремный психолог меня предупредил, что Александр — один из самых замкнутых постояльцев Вологодского пятака. Разговорить его вряд ли удастся. Но мне повезло. «Я здесь с 13 сентября 2013 года. Привык уже», — начинает Александр. «Видно, что ему с трудом даются слова. Подбирает их тщательно». Но на воле все-таки как-то там простые вещи такие, которые здесь кажутся недоступными. Ну да, если бы меня сейчас отпустили, я бы уехал в тайгу. Вот честно. А чем вам тут не тайга? Кругом озера и дремучий лес. Из одной тайги хотели бы в другую уехать. Поехал бы в тихое местечко, подальше от людей и шума. Кто-то ждет вас на воле? Мать и братья. Правда, что у вас было суровое голодное детство?» Про голодное однозначно не скажешь. Ну, были моменты. Я рос в неблагополучной семье. Отец сначала выпивал очень сильно, потом и мать стала, особенно когда он ушел. Мне тогда было лет 12. Отец вскоре покончил с собой. Жалко его, конечно. А к матери ходили собутыльники-ухажеры. Она то с одним, то с другим. Ругалась с ними часто. Ну, а я в ее личную жизнь не лез. Работать приходилось с самого детства. В 14 лет устроился в соцзащиту от райсобеса. У них там детский лагерь был, и я на территории трудился. Ну, там, забор покрасить, мусор убрать. Копейки получал. Сначала 400 рублей, потом 800. Работал на маслозаводе грузчиком. Таскал мешки по 50 килограмм. Мог по две канистры с азотной кислотой, по 44 килограмма за раз. при том что сам весил меньше. Крепкие очень, хотя по мне не скажешь никогда. Мать меня била. Видели старые кипятильники, у которых провод спалит с палец толщиной? Вот им 50 ударов а пикнешь — еще прибавит От такого только злее становишься. Но все это дело житейское. Мать есть мать, я ее не виню. Может, и больше бить надо было меня. За некоторые поступки точно можно было бы и более строго наказывать. Вы подворовывали? Ну, это мягко сказано. Цветной металл со склада, продукты из магазина. Но меня ни разу не задерживали, и я на учете в детской комнате милиции не стоял. Бывало, по-горячему всех брали, а меня нет. Везло. Пьянствовать начали с подросткового возраста. У нас все пьют. Когда я поступил в педагогический колледж, учителем быть я не хотел просто от армии надо было отмазаться. Ходил прямо на занятия пьяный, и никто ничего не замечал. По моему состоянию это непонятно. Только запах мог выдать. Но есть же жвачки. Усмехается. Да и педагогам было плевать. Всем плевать. А как вы думаете, почему? По я знаю. Наш город маленький, депрессивный. Каждый там думает только о себе. У вас не было детской мечты цели? Была, конечно. Сначала космонавтом мечтал стать, как все. Потом захотел спецназ. Но понял, что с моим телосложением невозможно стать терминатором. Вес, когда пытался набрать, самое большое, что получалось, до 56 килограмм. Какой спецназ? Не возьмут такого. Но я все равно тренировался. Холодное оружие люблю, на воле металл-ножи. Правда, что у вас было прозвище «Рэмбо». Был такое, звали меня Сушеный Рэмбо из-за моей худобы Я же как скелет всегда был А вообще моя компания мне дали несколько прозвищ Одно из них браконьер Закатывает рукав и показывает на приплечьте татуировку с надписью Браконьер В шестом классе гелевой пасты написал на уроке и потом набил Хищником прозвали меня в более зрелом возрасте Мы как-то выпивали, а я закусывал сырым мороженым мясом Человеческим? Не-не-не, тогда еще нет Все спрашивали, как ты можешь его есть сырым, а мне нравилось. Я только подрезал, да подрезал себе тонкими ломтиками. И все стали с тех пор хищник да хищник. Еще пескари сырые и хорошие. Сидишь на рыбалке с бутылочкой пивка, поймал рыбку и тут же ею закусил. И зеленым лучком заел. Через до преступления началось желание отомстить за брата, которого жестоко избили. Брат. Он на три года младше, мы с ним росли вместе. Есть еще один брат, но с тем у нас разные отцы. А с этим и мать, и отец общие. Когда его избили, он стал инвалидом. Вторая группа. С головой у него теперь не все в порядке. Он в магазин придет, а не вспомнит, что купить надо. Правоохранительные органы обидчиков не нашли, хотя это было несложно. У нас все друг друга знают. Город-то совсем маленький. Да они не стали искать. А я нашел и наказал. Но убивать я стал не именно из-за брата и чего-то еще. Все вместе наложилось. У меня тогда были проблемы и на работе, и дома, и вообще везде. Было много всего эмоционального плана, плюс мой характер. А тут еще брат. Меня переклинило. Иногда я убивал, потому что злость накатывала на конкретного человека, а иногда потому что в принципе злость на всех и весь мир. И я агрессивный, когда выпью. Вот типичный случай. Иду злой после скандала дома. С горла бутылку водки пью. Полицейские остановили, штраф выписали. Я дальше иду, пью эту же бутылку. Компания, человек двадцать, сидят, шутят, слово за слово. Я бутылку о свою голову разбила на них с розочкой. Они все в рассупную Ну тогда все живы остались, повезло им. У меня такой организм, я хоть сам маленький, но могу пить сутки, а потом меня клинит до поросячьего визга, и все нормальное во мне отключается. СМИ публиковали страницы вашего дневника, где вы рассказываете о девушке Светлане. И вроде как получалось из этих записей, что убивать людей вы стали, чтобы вернуть ее, а еще, чтобы произвести на нее и всех впечатления. «Это не мой дневник. Я видел его в телепередаче, когда в СИЗО сидел. Точно не мой. Я действительно вел дневник лет с двадцати, но этот не мой. Мой написан мелким-мелким почерком с сильным наклоном в правую сторону. Специально даже лист тетради вот так поворачивал, чтобы наклон получался. И там не было ни слова ни про какую Светлану. Многие мне сейчас пишут «А кто такая Светлана?» «А я даже не знаю». В моем дневнике было много стихов. Я выражал свои эмоции в такой форме – У меня там были стихи на мотив высказываний Хмингуэя. К примеру, там есть про охоту, и что-то косвенное написал про убийство. То есть девушки у вас не было, и все, что вы совершили, не из-за нее? Вообще, девушка у меня была, но я расстался с ней до того, как стал убивать, и с ней это никак не связано. Совершать преступления ради девушки, так сказать, Дон Кюхот, не -е -е, чего только не придумают. Вас еще называли чистильщиком, потому что вы убивали старых, больных и бездомных. И это тоже неправда. Более тридцатилетние совершенно здоровые мужики. Еще одна версия. выбивали тех, кто был похож на собутыльника в матери. Да нет. Собутыльника в матери, бывало, приходилось разгонять. Это факт. Но я не до такой степени раненый, не настолько с психикой, чтобы целенаправленно убивать именно таких. Первый мой вообще левый пассажир. Только познакомились, выпили, слово за слово. Я ему чего ты угрожать не будешь» и ножом его ударил. Было это 17 сентября 2009 года. Второе убийство совершил вечером 7 марта 2010-го. Это были наши местные, работяги, ни алкаши, не бомжи. Мы с ними собрались выпить, стали ругаться. Я в одного нож, он у меня был с маленьким лезвием, таким фрукты на рынке на пробы режут, воткнул. Он захрипел. Я переключился на второго, потому что понял, что если он скользнет, то нужно будет мне самому скрываться. Тот был сильнее меня, но я использовал тот факт, что позади бетонные плиты. Нож мой сломался, и я обрубком минут 30-40 с ним возился. Когда я с ним боролся, кто-то забежал, хихикнул и убежал. Кстати, почему никто не заявил на вас в полицию? Неужели во всех случаях свидетелей не было? Ну почему же были? Просто некоторые не захотели вмешиваться. Или не верили. Вот вы, если бы увидели меня где-нибудь в общественном месте, могли бы подумать, что я настолько опасен? Моя внешность давала мне алиби. Это было мне очень на руку. Было так интересно слушать, когда все вокруг обсуждали очередное убийство, ну, когда трупы стали находить. А я рядом стоял, и никто не догадывался. Драйв такой. Один раз утром уду, у меня ботинки все в крови. Аж запеклась она. Все на меня смотрят, но молчат. Я пошел к колонке, отмыл, и дальше по своим делам. Все-таки это странно и непонятно. В маленьком городке пропадают люди, и в то же время расхаживаете вы весь в крови. А никому это не надо было. Один только меня как-то отозвал за гаражей, сказал, что догадывается, кто убийство совершает Это было последнее, что он сказал. Большинство тел я оставлял прямо на месте, в центре города, и их не находили. Само тело не закапывал, а в кусты листвой присыпал. Через месяц полтора она сгнивала. Один раз прикрыл металлическим листом, так труп не разложился, а мумифицировался. Кошки и собаки внимания не обращали. Я часто издалека поглядывал. Они даже не появлялись там. Запах, конечно, был. Прохожие говорили, фу, откуда пахнет. А, наверное, дохла собака где-то валяется. Как-то вернулся на место, где три трупа лежали. Надо было на след полицию пустить. Вот я решил взять их в голову и перенести в соседский лес. Три головы. Они уже сгнили. Закидал в пакет. Я был в перчатках, медицинской маске. И с этими тремя головами я по городу долго гулял. В магазин заходил купить сигареты, пару банок коктейля. И в автобусе с ними ехал. Никто ничего не заподозрил. Мало ли что за три кругляшки, может, три кочана капусты. Слухи о том, что вы убили гораздо больше, чем удалось доказать следствие это правда? Нет. Убинили мне девять эпизодов. Пытались прибавить еще какого-то врача, к примеру, но зачем он мне, раз он не мой? Прежде чем вас задержали, обвинили в людоедстве другого человека, некого жуплова. Его взяли под трем моим трупом. Приехали с Москвы с органов, спросили, кто вас тут самый дурачок? Да вон он. Они его вывезли в лес, еще куда-то. и Он подписался под эти трупы. Все на моих глазах было. Я видел, как его колют. Он такой здоровенный, рост огромного. Но его, если честно, десятилетние пацаны и шугали. Один раз он оделся, как ВДВшник. Полковничий погон на себе пришил и ходил в таком виде по городу, пока его не поколотили. Если бы таксисты не заступились, то конец бы ему был. Он руку ни на кого поднять не может. За себя постоять не в состоянии. «А вы можете?» «Всегда мог». «Так что же вы, видя, как вместо вас обвиняют этого больного человека, ничего не сделали?» «А я ж не заставлял его брать мое убийство на себя. Если бы он свое отстоял, не брал на себя чужое, то все хорошо бы с ним было. Но с ним в итоге и так все вроде нормально. Полечили в психушке и выпустили». «Зачем же после вашего задержания вы сразу признались в тех убийствах, которые на него повесили? Чтобы сбросить груз?» «Хм, отчасти». Я понимал если будет серьезное расследование, то сразу найдутся свидетели доказательства, и все. Так что скрывать уже не было смысла. После того, как все обнаружилось, пошли разговоры, что ваш кумир Чикатило. Это неправда. Я знаю про Чикатило. Телевизор же смотрел, как все, но не преклоняюсь перед ним. Чтобы быть кумиром, он должен быть героем. Знаете, кто у него в основном были жертвы? Девушки. Какой же он тогда герой? Я, женщин, не трогал. Когда стали органы вырезать и есть? Это было уже шестое убийство. Я его не планировал, иначе не напился бы так. В общем, был я в тот момент сильно пьяный, сильно злой. И я у него сердце вырезал. Видел такое в фильме «Ганнибал» с Энтони Хопкинсом. Сердце положил в пакет, принес в пустой дом, где часто бывал. Сварил и съел. Всех интересует, какой вкус у человеческого сердца. Ну, как у свиного. Вы пробовали когда-нибудь сердце свиньи? Вы были голодны? Нет, конечно, нет. В следующий раз, когда я убил Вову, Он был местным блатным, весь такой, пальцевеером. Сердце как на автомате уже вытащило из груди. Вспоминается цитата каннибала Лектора. при любой возможности следует поедать грубиянов. Да-да, второго приготовил уже тщательнее. Сварил, воду слил, на сковородочку, маслечко растительного посолил перчиком, потом с лимончиком и под водочку, музыку включил. Почему сели именно сердце? Чтобы получить силу врага, как считали в древнем племени майя? У меня такое же спрашивали вне сербского во время психиатрической экспертизы. Я слышал про ритуал Майя. Интересуюсь вообще загадками истории. Может, я неосознанно вспомнил о том, что читала видел про них. Ну и про каннибала Лектора. А печень с той же целью ели? Печень я не ел. Не знаю, откуда это взяли. Я бы подал в суд на найти СМИ, которые так написали. Потому что это ложь. Бицепс, да, вырезал. Жесткое мясо. Мышцы все-таки. Я в дневнике все это писал. А печень не ел. Вы скармливы друзьям и соседям человечину? Нет, я же не садист. Тушенка я не делал, как написали в газетах. Все, что приносил с собой, я седал без остатка. А что там было оставлять? Думаете, сердце — это килограммов пять мяса? Там граммов триста-четыреста, в зависимости от комплекции. Каков левый кулак, такое и сердце. Рвало потом, мучила совесть. Нет, не рвало. И трупы даже ни разу не снились. А что бояться-то мертвых? Живых надо бояться. У них у всех ведь были семьи, дети. Ну и что? Сложилось так, что ж теперь поделаешь? Сколько убийств совершается в России ежегодно? И вы после всего этого считаете, что у вас нет отклонений? Больной человек никогда не признается, что он больной. А я вот признавала, что у меня немного не в порядке с эмоциями. Хотя с психикой в целом нормально. В центре сербского написали «Шизоидное расстройство личности в начальной стадии умеренной степени». Вы сами как это можете понять? Что это за стадия, степень, где оно начинается, где заканчивается? Хорошо, что в клинику не поместили. Там бы из меня овощ сделали. Психиатра, помощь мне не нужна. А психолога? Да. Мне реально надо помочь с эмоциональным контролем. Бывает, воспоминания нахлынут или думаю про порушенные планы на будущее. А раскаяние? Неужели его совсем нет? Сейчас обо всех убитых жалею. Если была бы возможность, была бы волшебная палочка, как в фильме одном показывали. Я бы все вернула и не стала убивать. Потому что жалко людей? Потому что неохота в таком месте сидеть, зная, что на десятилетии перспективы никакой. Надеюсь, хотя бы не на всю жизнь это. Законы могут измениться, да и право на удобнее есть после 25-летней отсидки. Ну вот вы выйдете и начнете снова пить, убивать, людоедствовать. Не, на спиртное меня и не тянет. А если не буду пить, то убивать не буду. Не тянет, потому что его здесь нет. Скажите, сокомерники вас не боятся? Не боятся, но иногда называют каннибалом. В шутку, видимо. Я здесь уже пять лет без выпивки, так что могу себя контролировать. Конфликты бывают, но желание убить и сердце вырвать не было ни разу. Чем тут занимаетесь? Скучно в колонии. Телевизор смотрю, отвечаю на множество писем, что приходит из разных мест. Пацаны часто пишут, спрашивают что-нибудь. Например, как я к Гитлеру отношусь. Или про каннибализм, про мое преступление. Меня это не смущает. Раз было это в моей биографии, значит было. Куда деваться? Что я могу изменить? Переписываюсь с девушкой из Америки, из штата Невада. Она работает продавцом. Пишет по-русски, изучает наш язык. Она узнала обо мне из сайта российских новостей. Девушка в курсе про убийство и про съеденные сердца. Это ее не оттолкнуло. Она человек вполне понимающий, знает, что в жизни всякое может случиться. Когда сердце вырезают и едят, это не всякое. В некоторых странах нормально воспринимают вещи, которые для нас были бы дикостью. Люди везде разные. Пока она не приезжала ко мне на свидание, но я надеюсь. Я циник, но не во всем. А в некоторых темах я романтик, например, в отношениях между женщинами и мужчинами. Бычков, как тот волк, что бродит вокруг тюрьмы. Голодный, одинокий, затравленный, агрессивный. Все звериное в Бычкове проснулось от нищеты, пьянства и полного равнодушия к его судьбе окружающих. Все свои злодеяния он совершал, чтобы доказать обществу, нам с вами, свое право на существование. Неуверенность человека в себе, как говорит в фильме каннибал Лектор», побуждает его к страшным поступкам. И сколько еще таких, как Бычков, живет среди нас? Пока мы будем отказываться замечать их, проходить мимо. Любой из нас рискует однажды быть найденным под кучей листвы с вырванным сердцем.